глава вторая был человек а стал часть первая Оккультная секта. Первое впечатление, по крайней мере, у меня было именно таким, так как стоящие и сидящие в полумраке люди, будто бы скрывающие свои лица, выглядели пугающе. Особого шарма добавлял хорошо освещенный артефактами центр огромного помещения, в котором возвышался обелиск, окруженный медленно вращающимися прямоугольными бумажками. Определенно, это были руны, нанесенные на материальный носитель. К сожалению, руны совершенно мне незнакомые, и даже системы, прослеживающиеся в их форме, отличал, от привычной мне. Но какую роль они играли сейчас? Это мне предстояло узнать с минуты на минуту. Так как я и сын дяди были последними, кого тут ждали. Дверь уже запечатали и выставили охрану. А на небольшой постамент, чуть в стороне от освещенного пространства, взобрался мужчина лет 40 Выглядел он серьезно и капельку тщеславно, прямо-таки фоня властью. Такие люди, как правило, вызывают у окружающих желание преклонить колено. Но на меня это не действовало совершенно. Я ведь со всевышней мноты так о каких смертных властителях речь. Сегодня мы собрались здесь, дабы провести обряд посвящения в силу рода. Гериан, сын Амстера и Виллии. Золан, сын Волана и Кларисы. Кселана. Дочь Варгарда и Меллы, каждой элите, будь он мужчиной или женщиной, воином или ремесленником, повелевающей праной или маной, обязан пройти через церемонию обращения к предкам, сделав мощь их крови своей мощью, а их слабость своей слабостью. Да, вы не ослышались. Наследие рода — это не только сила, но и слабость, ибо магия всегда следовала и будет следовать принципу равноценного обмена. Покажите, чего вы стоите, и позвольте нашим общим прославленным предкам одарить вас. Гириан, шаг вперед! Я проводил спину вышедшего в центр зала, и где тут шаг спрашивается, пацаненка, сосредоточившись на монолите и вращающихся вокруг печатях. Этот мир был так устроен, что магия здесь была несколько ограниченной. Например, сенсорика заметно отличалась от привычной мне. Маг не мог вот так взять и определить уровень сил стоящего перед ним человека. Единственным вариантом реализовать сенсорику всколь нибудь похожим на привычной мне виде, это напитать манной некую область, как в случае с мамой и нарком домом после этого маг начинал ощущать магические всплески на подконтрольной ему территории определение магической силы даже при таком подходе требовало серьезных приготовлений что в моем случае являлось практически бесполезным ведь зачем матери скрываться от собственного ребенка прибегая к таким окольным путям если она может просто арендовать оценивающий кристалл и проверить его меня то бишь запасы маны в целом уже у этой медали было две стороны из-за этой особенности мага было весьма Можно выявить, что позволяет, так скажем, скрывать свои силы при необходимости. Но ведь и я сам не смогу сказать, кто стоит передо мной. Маг или воин? Или вообще обыкновенный безобидный человек? Таким образом, я понятия не имел о том, насколько сильны собравшиеся на церемонию старейшины. Магия или меч, Гириан? Магия! Покажи, на что ты способен. И уничтожь столько мишеней, сколько сумеешь. И да помогут тебе предки сейчас и после. От ритуальных разговоров все как-то с слишком быстро перешло к действу, но в чем-то даже изящную волну пламени, созданную посредством короткого заклинания, я заметить не мог. Откровенно говоря, Гериан весьма неплохо управлялся с этим огнем, выжигая печати и демонстрируя свой контроль над элементом. А ведь эта стихия, считающаяся одной из самых сложных в освоении, а сам малец, скорее всего, и правда обычный ребенок, а не попаданец. Я, естественно, тоже так смогу через пару месяцев тренировок, но мне и не пять лет. Талантливый засранец этот мой двоюрный братишка. Тем временем, за несколько секунд его огонь сжег штук так 50 печатей, после чего окончать развеялся. Последнюю бумажку парень сжигал настолько маленьким язычком пламени, что мне даже показалось, будто та сгорит лишь наполовину. Но вот второе заклинание ему сотворить не позволили даже несмотря на то, что маны у Гириана должно было оставаться еще очень много. Не с собой сравнивая, с описаниями, предоставленными Глассовером. Даже без обучения подобных огоньков ребенок в возрасте от 5 до 8 лет может создать штуки 3-4. А такого талантливого мальца точно тренировали. Собственно, разброс в возрасте образовался из-за того, что обычно смышленых детей начинают учить магии с 8 лет. В этом мире считается, будто именно в этом возрасте человек обретает полный разум и закаляет волю до уровня, достаточного для тренировок. Но это все мелочи, так как у меня назревает, чтоб ее проблема. Одно заклинание. Всего одно. Если это правило для всех стихий, то мне нельзя будет использовать ничего простого. Просто из-за того, что не земля, не вода, являющиеся моими основными элементами на начальном уровне не имеют достаточного направленного сосредоточенного разрушительного потенциала. А продвинутый мне пока не дается. Так что делать в таком случае? Уничтожить 5-10 печати против 50 у переполненного гордыни ребенка? Да я себя после такого уважать перестану. Продуть такому мальцу. Из этого следует, что мне нужно как-то увеличить потенциал заклинания низшего ранга. Допустим, я раздую объем вливаемой маны. Вдвое тут будет мало, а в 10еро десятеро придётся читать заклинание вслух как какому-то бесталантному ребенку. Что получится в таком случае? Каменный снаряд просто разрастется до размеров ядра царь-пушки, а вот с водой все не так однозначно. Вряд ли эти бумажки размокнут, так как их даже огонь не сразу брал. Будь печати живыми, мне было бы достаточно их заморозить. Но это могут и не засчитать. Значит, клинокс сотканный из воды, но один точно не заденет больше 20 печатей. В принципе, если одно заклинание читать вслух, а второе использовать невербально, то я смогу ударить одним водяным, пусть будет крестом. Итак, водяной крест заденет вдвое больше целей, и от того, как я его позиционирую, зависит очень многое. Шансы на успех не стопроцентные, так что мне придется постараться. Тем временем в центре зала начались какие-то нездоровые шевеления, а именно обелиска хватил ярко-алый свет, а в следующее мгновение в пацаненка выстрелил такого же оттенка луч, но тот не помер и даже удержался на ногах, но вот его одежда обратилась в ничто, открыв всем желающим тщедушное детское тело. Я, конечно, не слишком стеснителен, но голышом бегать перед полусотней человек мне еще не доводилось. Стоп!» «Что?» Пока я мысленно издевался над непонятными ритуалами, у Гириана разошлась кожа на лбу, брызнула кровь, и наружу показался алый, как сама кровь, небольшой, но заметный кристалл, заставивший всех присутствующих возбужденно зашептаться. Отец, думая, что я не вижу, искренне поздравил Амстера, похлопав того по плечу. А его брат, также считая, что все отвлеклись на его сына, ободряюще улыбнулся моему отцу, не снисходительно, но словно извиняясь». «Не заменяли. Но едва ли я расстроюсь, если у меня во лбу не вырастет кристалл. Это как плакат. Я демон. Ненавидьте меня, человеки!» Ведь люди всегда недолюбливали демонов, а после войны 50-летней давности нелюбовь переросла в лютую ненависть, что прослеживалось даже в строках нейтральных исторических трактатов и учебников. Демонов гнали изо всех городов, и какие-то шансы выжить среди людей у них были лишь в далеких поселках или резервациях. Но чтоб человек вырастил во лбу кристалл... Нет, не это едва ли возможно сделать вот так просто. Или, или те-эти, возможно, я демон... Или все-таки полудемон? Мама-то у меня похожий человек, а если ненависть между людьми и демонами взаимна, то отношение родни становятся вполне понятным. Хорошо, что от отца не отвернулся брат, так как его предательство могло ударить по нему сильнее всего. Счастливому, едва не прыгающему от радости Гириану, повязали на лоб какую-то повязку и увели из зала, а после вызвали меня. залан Шаг вперед! Я, встрепенувшись, горделево приподнял подбородок и уня в дрожь, и это совершенно точно влияние детского тела, а не мое собственное волнение. Именно так. Встал на то же место, что и Гириан, и каково было мое удивление, когда свет будто бы преломился, осветив лица всех присутствующих. При пацаненке такого не было. Но никто не подает в виду, что что-то произошло. Возможно, только я вижу их лица. Часть церемонии? Если так, то зачем это нужно? Ну, рассмотрел я холодное презрение на лице местного тамады. Ну, решил не бить ему морду при случае. Но для этого, похоже, хватило бы и личной встречи. Впрочем, глубокий смысл искать мне не дала стремительность происходящего. Магия или меч? Магия! Покажи, на что ты способен, и уничтожь столько мишеней, сколько сумеешь. «И да помогут тебе предки сейчас и после». Я пошевелил пальцами, основными проводниками моей магической энергии, после чего моментально свалился в слабенькое подобие боевого транса из прошлой жизни. Есть цель, которую необходимо уничтожить. Есть средства и план, который надо всего лишь реализовать. И больше ничего. Ни зрителей, ни эмоций. «Я и цель». Руки взметнулись вперед, и я принялся зачитывать совершенно детское полотно заклинания. Оглядывался бы, заметил бы удивление на лице отца, привыкшего к невербальной магии в моем исполнении. Но этого я не видел, будучи полностью сосредоточенным на задаче. «Правящий всюду хозяин морей и звезд, обрати на меня свой взор и отдари благословением. Позволь мне направлять твое величие. Позволь разить твоим мечом и защищать твоим щитом». «Прими мою верность, разреши сразить то, на что укажет мой перст!» Кажется, из носа от перенапряжения пошла кровь. «Вполне резонно». Учитывая, что эту же сцену текста я впервые дублировал мысленно, готовясь запустить разом два заклинания начального уровня. Все шло настолько гладко, что я решился на небольшую импровизацию, и в мыслях, и вслух прозвучало измененное финальное слово, одновременно с которым моя магия вырвалась наружу. «Перекрестная волна!» Кажется, с количеством маны я все-таки переборщил. Такая мысль у меня промелькнула, когда пара скрещенных бурлящих водяных сгустка просто пронесли вперед. Обратив в ничто, черт знает сколько печатей. Если центр хм, перекрестной волны распался от столкновения с монолитом, то его четыре отделившиеся части полетели дальше, угрожая превратить зрителей в шашлык. ей не подумал о такой возможности, но, к счастью, мое заклинание сумели перехватить, испарив все волны направленными сгустками пламени. Ну, предки, выносите свой вердикт. Я ведь старался, даже капилляры в носу полопались. Если в братишку монолит стрельнул красным лучом, то я удостоился ярко-голубого. В одно мгновение мой собственный резерв раздуло, словно воздушный шарик. Если минуту назад я мог использовать четыре перекрестных волны подряд, то сейчас, по беглой оценке маны, у меня было на все... 120? Что, блин? Да мне такой резерв не светил даже к 50. Или все дело в том, что я демон. Тогда да, они исконно магическая раса. Они обретенные как люди, и резервы у них в среднем вдвое больше. «Спасибо, предки! Удружили так удружили!» Я глубоко поклонился Монолиту, неприятно черкнув по полу кончиками пальцев. Упс! Начав активно мотать головой, я сделал два вывода. Во-первых, я похудел. Это было особенно заметно, так как я стоял в центре зала голушом а обтянутые кожей кости как-то сразу бросались в глаза. Во-вторых, у меня из-за спины торчала пара матово-черных крыльев не то как у летучей мыши, не то как у дракона. Но стоило мне только наивно пожелать, как они с хрустом скрылись в спине, заставив меня пискнуть от боли. План на будущее — обзавестись обезболивающим и принимать его перед тем, как баловаться с неведомо как во мне помещающимися крыльями. Ну и в-третьих, повторюсь, мой резерв маны достиг взрослых значений. Даже если это нижняя планка по палате среди демонов, я доволен. Это же какая имба! Но тренировать резерв теперь будет сто крат сложнее, так как независимо, слить на заклинания такие объемы будет трудно. И не только это. Всякая магия бьет по телу, и в случае с невербальной магией это ощущается сильнее всего. Будь все как было, и я бы планомерно повышал свои физические параметры, подготавливая тело к использованию все большего количества заклинаний. Но теперь у меня осталось прежнее тело, которому было неприятно даже после траты прежнего 30-кратно меньшего резерва. Физическая слабость, спровоцированная прохождением через плоть маны, накапливала И под конец дня была отчетливо ощутима. Вопрос. Что со мной будет, если я потренируюсь на объем в 30 раз превосходящий прошлый? И реально ли вообще будет в ближайшие годы высушить свои запасы, дабы стимулировать их рост? Тем временем в центр зала выбежал, именно выбежал, а не вышел, отец, опустившийся передо мной на колено и принявшийся за осмотр. По толпе пошли волнения, но вслух ничего хорошего не прозвучало. Вместо этого ко мне подошла миловидная женщина-целитель со своим учеником или ассистентом, Мужчиной, которому на вид было лет так сорок. Но он в этой паре был именно что ведомым так как подчинялся каждой команде целительницы Меня осматривали с изрядным волнением, будто бы опасаясь чего-то. Но спустя четверть часа, когда я уже собирался лично прекратить бессмысленные действия, женщина сбросила капюшон. Золон полностью здоров и полон сил. Вдобавок он обрел благословение генерала. Король и генерал в один год. Генерал. Что же, быть может, дочь Варгарда и Меллы станет ворожеей? Я слышал все, но едва ли понимал, о чем они говорят. Окей, допустим, меня благословил какой-то генерал. Тогда братишка отхватил благословение короля. Но король, по логике, лучше генерала. Я правда продул пятилетнему пацану? «Сын, поздравляю!» Наконец-то сообразивший закутать меня в свою мантию отец сжал меня в объятиях. Из его глаз стекли слезы, но отражали они не боль и не грусть, а радость. «Ты сделал даже больше, чем я ожидал!» «Подробности вечером, да?» «Да, нам многое придется обсудить». Таким образом, я поучаствовал в церемонии, оказавшейся куда как более важной, чем предполагалось. Знал бы, выучил бы что-то более разрушительное. Но имеем то, что имеем. «Генерал!» «Надо же!» Часть вторая. К сожалению, для всего рода Илити Ксилана оказалась самым обычным гением и особого благословления древних демонов не заслужила. Просто получила по стандартной татуировке на обе руки, спину и часть груди, увеличив свой резерв и обзаведшись значительно более высокими физическими характеристиками. И это было именно то благословение, которого удостаивалось 99% Илити. Еще процент приходился на кого-то вроде меня и Гириана. Тех, кто удостаивался внимания одного из 17 первых Илити. По факту, король, генерал, властитель, ворожея и прочие легендарные демоны были всего лишь выдающимися личностями. Возглавившими отклонившихся от уничтоженной людьми расы Ферингдаров предателей. Позже провозгласивших себя отдельной расой. И одновременно родом. Илити. Министерство не особо устраивала принадлежность к расе, прославившейся предательством. Но выбирать не приходилось. Тем более, что свой попаданческий рояль я получил именно от такого родства. «Сын, ты должен знать, что я, твой отец, принадлежу к главной ветви нашего рода. Я был первым наследником до того, как встретил твою маму. Из-за неодобрения старейшин и отца я был вынужден покинуть род. Но это не касается тебя. Любой элити, даже полукровка, получивший благословление, считается полноправным членом рода. Ты сделал даже больше, чем я желал. Стал генералом. Прямо как твой дедушка». Отец грустно улыбнулся. Было видно, что слова о семье, что отказалась от него, давались ему очень нелегко. «У тебя есть что-то, что ты хочешь узнать?» Вот такой диалог, походящий на таковой между двумя взрослыми людьми, меня полностью устраивал. Все-таки не зря я повсюду демонстрировал свой интеллект и зрелость. Именно за счет этого отец и учитель старались относиться ко мне как к равному. Этот род Илити не одобряет браки с другими расами. Да, обычно решившийся на такое изгоняется из рода и лишается имени Илити. Но мне как наследнику и сыну генерала сделали послабление. Была великая вероятность, что ты, даже являясь полукровкой, сумеешь достичь больших результатов чем я когда-то. Это называется наследственностью. Кровь главной ветви всегда была сильна. Сила, что я получил. Тот старейшина говорил, что это еще и слабость. В чем она заключается в моем случае? Обычный рядовой элите с получением татуировки достигает своего пика в плане резерва маны или праны и заметно теряет в контроле. Генерал же, со слов твоего деда, также не может наращивать резерв свыше полученного на церемонии, но контроль у него остается на прежнем уровне. «Крылья в какой-то момент позволит тебе летать. Но в воздухе ты будешь крайне заметен и уязвим. Что до слабостей, то тут все очень серьезно. Слушай меня внимательно, Золон, и делай выводы. Хорошо? И не беспокойся лишний раз. Если что-то будет непонятно, то я повторю столько раз, сколько будет нужно. Я кивнул. Раз уж Волен просит об этом в таком тоне, значит, всё действительно может полететь в тартарары. Окажись недостаточно внимательным. Да и мама сидит бледнее мела. Видимо, ей уже всё известно. Но оно и неудивительно, учитывая тот факт, что она вот уже 15 лет жила с отцом, первым наследником насчитывающего 7000 разумных рода элити. Тут хочешь не хочешь, а специфических знаний наберешься. Да, отец. Во-первых, ты должен знать о концепции телесных и духовных энергий. «Глассовер рассказывал тебе об этом?» «Естественно. Это был один из первых уроков, так как от баланса двух первоначальных энергий зависит очень многое. У меня он, насколько я знаю, одинаков. Один к одному». Так и да, я не только выслушал урок Глассовера, но и прочитал запрошенную у мамы литературу по теме. Если в двух словах, то телесная энергия отвечала за здоровье и физический потенциал. Например, у воинов на пике силы соотношение телесной и духовной энергии 4 к 1. 80% силы — 25% процентов ума Таким образом, пользователи праны были сильны и выносливы, но мозги у них варили довольно посредственно, что можно было компенсировать лишь развитием астрального тела. Духовная энергия, в свою очередь, отвечала за интеллект и эффективность преобразования маны в заклинания. Маги, забросившие развитие тела и не справившиеся с удержанием баланса, заметно теряли в здоровье и умирали гораздо раньше своих коллег-воинов. Буквально перекос на уровне 4 к 1 в пользу духовной энергии гарантировал простому человеку, веку смерть не в 80, а в 40 лет. С демонами и прочими расами схема выглядела аналогично. Но вот вечные или бессмертные, как их еще называют существа, могли свободно злоупотреблять перекосами, доводя соотношение до 9 к 1 в пользу духовной энергии. При сравнительно небольших объемах маны они тратили ее в разы эффективнее, что превращало их в неубиваемых чудовищ, относящихся к отдельному классу опасности – апокалипсис. Снести город одним заклинанием – вполне себе реально. Превратить горы в равнины и наоборот, тут уже придется попотеть, но ничего невозможного. По крайней мере, так описывали их в книгах, до которых я смог дотянуться. Ну и, соответственно, бессмертные пользователи праны тоже обладали абсурдными силами. Кто-то мог выжить, уснув в лаве, кто-то разрубал само время и нарушал своими ударами законы мироздания, а кто-то, не обладая особым боевым потенциалом, был буквально бессмертным. Одного из таких утопили где-то в океане, запечатав предваритель нарубленные части его тела в специальных гробах. В итоге этот демон-император вроде как жив, но ничего поделать уже не может, обреченный всю ближайшую вечность куковать на дне морском одновременно в нескольких местах. Но возвращаясь к разговору с семьей, отец меня огорошил. Теперь соотношение духовной и телесной энергии у тебя три к одному, сын не материться, ману держать под контролем а эмоции в руках. Все нормально, все хорошо. Я и так должен жить сильно долго, да и перекос этот можно исправить. Можно же. Я могу скорректировать этот перекос. Тренируя свое тело и ограниченно пользуясь магией, можешь. Так как тебе для становления сильным магом больше не надо развивать резервов Это более чем реально. Мой отец, твой дедушка, предложил выделить наставника рода для того, чтобы помочь тебе с этим. И на какое соотношение я могу рассчитывать». «Твой дедушка к нынешнему моменту достиг двух к одному». Я еще не успел задать вопрос, как отец продолжил. «Ему 130 лет». «И сколько обычно мы живем?» Я уже развернул окно системы, принявшись перебирать предлагаемые ею варианты навыков. Мне нужно было что-то, что позволит начать коррекцию как можно скорее. В среднем 270 лет. Долгожители и мечники высоких рангов дотягивают до 330-400 лет. Настало время распаковать мой личный рояль, прикрываясь благословением. Слава огрызку системы, позволяющему откопать нужный навык. Отец, а что же о знании генерала? Можно ли мне ему следовать? Что? Конечно же ты не знаешь, ведь это знание генерала. Навык, который я только что вырос выбрал. Путь к идеалу. Практика, не имеющая ничего общего с боевыми искусствами, не включающая в себя боевых приемов, но способная выправить мой перекос в кратчайшие сроки. Думаю, один к одному через 70 лет вполне реальный план, а рекорд деда будет мною покорен годам к 20. Ну и физическая форма, конечно, у меня будет превосходной. Без учета необходимости учиться драться в ближнем бою без праны. Читай страдать. О чем ты? Ну, вместе с тем лучом в моей голове по Знание о том, как нужно тренироваться генералу. Возможно, это поможет исправить перекос. Генерал ведь не был воином. Он был магом, да? Волан подзавис. Но относительно быстро взял себя в руки. можешь показать эти тренировки? Три слота навыка из пяти доступных я уже заполнил. Но непосредственно в голове они разархивируются только после сна. Слегка переиначив о том, я и сообщил отцу. Тот согласился и беседа перешла в русло планов на будущее. Чем ты хочешь заниматься в будущем, Зол? Я хочу стать авантюристом. Да, мама, именно авантюристом. Тюристом. Я пристально посмотрел на маму, не сумевшую сдержать испуганный вздох. Но вот она скрыла лицо в ладонях и тихо заплакала. «Я долго думал об этом. Я хочу посмотреть мир. Хочу стать сильным, способным защитить себя и тех, кто мне дорог. Тебя, мам, и отца». «Как?» «Исходя из этого желания, я должен быть крепким физически, умелым магом и многое знать о мире вокруг». В соответствии с этикетом, бегло изученным под присмотром Глассовера, я склонил голову и потому я прошу оставить Глассовера в качестве моего учителя общих наук. Пусть не маги, но я хочу учиться у него. От меня он никогда не узнает о благословении. Как-то так. С учителем я проводил гораздо больше времени, чем с родителями, и потому привязался к нему, перестав в какой-то момент воспринимать его как просто оплачиваемый источник знаний. Старик, насколько я могу судить, тоже видел во мне очередного ученика. А внука, может... Своих детей у него не было, и этим он удивительно похож на меня в прошлой жизни. Правда, я не связывал себя отношениями из-за службы Всевышнему, а вот о причинах Глассовера мне оставалось только гадать. Кланяться перед родителями тебя тоже он научил? Huzzle. «Поклон — это жесть, подкрепляющий просьбу, отец». «Голосовер пусть и умен, но он всего лишь человек. Рот может дать тебе во всех смыслах лучшего наставника. Он будет старше, опытнее и умнее. Ты понимаешь это?» «Да, но также я понимаю, что доводы разума не всегда верны. И мне не нравится или Илите, отец. Среди всех только Амстер хорошо отнесся к нам. Даже старейшины смотрели на меня как на ничтожество до того момента, как меня благословили предки». Волон хмыкнул после чего кивнул задумчиво. «Зная тебя, я предполагал, что так оно и будет. То, какими глазами ты смотрел на этих застарелых снобов. Дорогой!» «Прости, Зол, забудь о том, что старейшины — ископаемые, слепо верующие в чистоту крови». Слова, произнесенные отцом под упрекающим взглядом мамы, были полной противоположностью того, что она хотела услышать. Но таков был Волан, не способный принимать компромиссы. «А если серьезно, сын, то я тобой горжусь. И твое отношение к роду — Полностью понимаю и принимаю. В конце концов, 15 лет назад я с такими же мыслями ушел вместе с твоей мамой. И все-таки, что насчет моего обучения магии? Как ни посмотри, мне нужно было прикрытие моим знаниям. Свалить все на книги вряд ли получится, так как магия – вещь опасная. А в глазах окружающих я просто слишком умный пятилетний пацан, которому упала в руки огромная сила. Спасибо, что не ответственность. Ведь так как я сын изгнанного из клана Илити, да еще и полукровка – Никаких обязательств по отношению к роду у меня нет. Возможно, предложенные дедом наставники – способ привязать меня к семье. Но мне не нужен не наставник по общим наукам, не по боевым искусствам. Идеально будет, если удастся найти мага-учителя со стороны. Тогда я смогу в любой ситуации послать горе родственников и не прослыть предателем. Я не хочу учиться у наставника рода, но могу предложить самостоятельное обучение. У меня есть хорошая база, и по меньшей мере продвинутого уровня я могу достичь самостоятельно. «Твоя уверенность в своих силах похвальна, но совсем без наставника». Отец покосился на маму, что-то высматривая в ее глазах. Но она все еще находилась в подвешенном состоянии после моего заявления и потому никак не ответила. «Думаю, мы с твоей мамой сможем за тобой присмотреть. Пусть даже твои основные элементы отличаются от моих. Но нужные книги всегда можно заказать из столицы. У нас хватит на это денег?» «Это не тот вопрос, который должен тебя сейчас волновать, сын». Волан заботливо потрепал меня по волосам и ободряюще улыбнулся. «Подождешь несколько минут?» но ну, конечно же. Моя мама – маг и бывший авантюрист. А кто сможет помочь мне с подготовкой лучше, чем маг-авантюрист? Знания-то я получу, но с их применением на практике навык ничем не поможет. Вот только состояние, в котором она оказалась из-за моих слов... «Мне казалось, что за последние годы я как следует приготовил почву. И ничего такого не должно было произойти. Человек предполагает, а Бог располагает. Так, кажется, говорят. Конечно». Волан обхватил маму за плечи и увел ее из гостиной на второй этаж, оставив меня в гордом одиночестве. Подумать было над чем. Но почему-то в голове царил застой. Мысли упорно не ехали куда надо и словно бы ввязали в чем-то, копошась там словно мухи в янтаре. Неужто я просто вымотался Но ведь в свое время я даже после занятной драки с князем тьмы и по совместительству ставленником другого бога пошел не отдыхать и зализывать раны, а пить в ближайший чудом уцелевший кабак. Как простенькая церемония и последующий разговор с семьей довели меня до такого состояния. Неужто столь сильно влияют именно эмоции? Если так, то мне нужно многое переосмыслить. И вот как-то так, я, развалившись на диване в гостиной, уснул крепким сном в конец исчерпавшего наличные силы ребенка. И весь график, бережно выстраиваемый на протяжении года, улетел в тартарары.